Глава 34. Он порвал свою интрижку в Тулоне и сделался у нас частым гостем. Это маленькое похождение в мире мимолётных увлечений не изменило его ни на одну йоту. Он говорил мне как прежде, как всегда говорил. Счастье это отсутствие забот, это отрицательное состояние. Я выслушивала в последний раз его непоколебимые теории, позавидовала его невозмутимому равнодушию и спросила его с грустной смелостью, не думает ли он, что мы с ним можем когда-нибудь привести в исполнение его мечту. Его удивление казалось необычайным. Ах, ты об этом, ответил он, рассмеявшись нервным смехом. Надеюсь, что ты ведь не скажешь же мне, что влюблена в меня. Будь покоен, я ничуть не влюблена в тебя. Я знаю тебя и довольно хорошо знаю теперь себя, чтоб видеть, что о браке можно говорить, как о всякой иной рассудительной вещи. Думал ли ты когда-нибудь о том, что мы могли бы сделаться мужем и женой, если захотим? Это было бы не так легко исполнить, как ты думаешь. Я равен тебе по происхождению, и женитьба сделала бы меня равным тебе по состоянию, но твоя бабушка, у которой нет уже личной инициативы, но которая быть может всё ещё немножко гордится тобою, будет нуждаться в твоей инициативе, чтобы решиться на это. Ты возвращаешься к тому, что это всё цели зависит от меня. И от меня отчасти. Без сомнения, об этом-то я тебя и спрашиваю, был ли бы ты доволен сделаться моим мужем? Подожди, дай мне подумать. Так значит, это в первый раз, что ты думаешь об этом? Будь же искренним. Я хочу быть искренним. Я думал об этом сотни раз. не могло быть иначе. Ты, конечно, девушка, которую я люблю больше всех на свете, но это ещё не значит, что я умру от отчаяния, если ты выйдешь за другого, за другого более богатого, более образованного, более любезного это твоё право. И потому-то именно что я всегда оставлял за тобой это право, я никогда не смотрел на тебя как на существо, от которого зависит моя жизнь. Ясно ли это? Да, и вполне рассудительно. Это рассудительно и законно. Это вполне согласуется с умением жить. Ах, Люсьена, я тебя понимаю. Ты пускаешься в иронию, моя милая. Нет, я только руководствуюсь твоим лексиконом, чтоб избежать недомолвок. Послушай, дитя моё, если это испытание, которое ты хочешь мне предложить, то избавь меня от него. Я никогда не буду за тобой ухаживать. То есть это значит, что я никогда не буду говорить тебе ложь. Я не буду закатывать глаз и испускать вздохов, способных привести в движение мельницы Галатеи. Я никогда не буду пастушком, никогда не буду брать твои руки и никогда не буду просить поцелуя под тенью деревьев. Ты никогда не увидишь меня на коленях перед собою, помимо того, что это было бы очень глупо. Это было бы очень дурно. Ты ведь уже не ребёнок. Ты знаешь, что молодая девушка, как бы хорошо воспитана она ни была, может иметь нервы. не имея даже полких чувств к Галатее. И я с моей стороны знаю, что хорошо воспитанный мужчина не должен раздражать нервы и чувства молодой девушки, не имея её полного доверия, освещённого царством разума. Вот в этом-то и именно отношении я ничуть не груб, и ты должна понять, что то знание жизни, которым я руководствуюсь, есть истинное достоинство в молодом человеке моих лет. Я была вполне удовлетворена разговором Мариуса. Хотя я могу сказать и думать, что я любила великое, мы были дети, выросшие при монархическом образе правления, и несмотря на всю законность, которую в меня внедряли, дым героизма ещё витал в моём мозгу. Я вообразила, что вижу что-то такое очень великое в систематической холодности Мариуса, и призрак Фрюмэнса уже казался мне скорее натянутым, чем искренним. Мариус был наивен в своей философии. Его стоицизм был воплощением его плоти и крови. «Я приняла ничтожество за могущество». «Я довольна тобою», — ответила я ему. «Так именно, я понимаю взаимное уважение, которое мы обязаны питать друг к другу. Тебе остаётся только сказать, действительно ли ты будешь доволен, если я повлияю на мою милую бабушку». «Что ты хочешь этим сказать?» «Будешь ли ты действительно счастлив по-своему, разделив со мной мою жизнь?» Да, если твоя жизнь должна остаться тем, что она есть, что ты хочешь сказать в свою очередь? То есть, если ты рассчитываешь сохранить такие же правильные идеи, как теперь, и иметь полнейшее доверие к моим. Я доверяю твоему характеру и желаю сохранить правильные идеи. Что же больше я могу тебе сказать? Ну хорошо. Мы ещё вернёмся к этому разговору. Мы потолкуем на свободе, и если в продолжении некоторого времени мы будем довольны друг другом, мы остановимся на мысли никогда более не разлучаться. Если же наоборот, мы поймём, что эта мысль не осуществима, то мы откажемся от неё, не переставая уважать друг друга и быть лучшими друзьями в мире. Согласна? Совершенно. С этой минуты я считала, что для меня наступил полнейший нравственный отдых. Я думала о Мариусе, как думала бы о приобретении хорошего и прочного дома или библиотеки, где я могла бы проводить всю мою жизнь в спокойные и серьёзные часы. Сон вернулся ко мне, грусть исчезла. Я стала создавать планы и счастье для других. Я оставлю Женни у себя, заставлю её выйти замуж за Фрюмэнса, и он будет наставником моих детей. Мариус отдаст полную справедливость этим добрым друзьям. Я никогда не расстанусь с ними. У меня никогда не будет иного дома, кроме дома моей дорогой бабушки. Я никогда не расстанусь так же и с нею, живой или мёртвой. Я религиозно сохраню вещи, сделанные или устроенные ею. Я буду жить культом воспоминаний». Мариус сдержал своё обещание. Он не ухаживал за мной. Но мой серьёзный и решительный вид возбудил в нём доверие. Он никогда прежде не давал себе труда быть таким любезным. Это была сдержанная уступчивость, постоянное внимание, братское снисхождение без всякой аффектации и в котором не было ничего умышленного. Он как будто бессознательно очаровывался прелестью более тонкого чувства, чем наши всегдашние товарищеские отношения. Он был очень хорош с моей бабушкой, которая относилась к нему дружественно и снова начала его баловать. Я помогала этому как только могла. Я также находила очень приятным баловать кого-нибудь. И я открыла моё сердце дружбе, которая, как мне казалось, с избытком должна заменить любовь. Я не хочу быть ни неблагодарной, ни несправедливой по отношению к Мариусу. Мне кажется, что желая получить от меня счастье, то есть благосостояние, отсутствие мелких забот и обеспеченную жизнь, он твёрдо решился вознаградить меня за эту мягкость вниманием и тысячами мелких попечений интимной жизни. не следовало и нельзя было ждать от него того, что свыше его натуры, и не надо было стараться дать ему понять то, что превышало горизонт его понимания. С женой, лишённой воображений и живой чувствительности, он был бы идеальным мужем. Я пыталась сделаться похожей на него и изменить мои инстинкты. Он легко мог обидеться и искренне обещал мне сделать меня счастливой. От одного воскресенья до другого наши взаимные доверие делали незаметные успехи. Осенью 1824 года ему удалось получить отпуск на месяц, который он сполна провёл с нами. Он любил охоту, и так как он стоял на сохранении своей независимости, то высказал сначала желание охотиться ежедневно, чтобы посмотреть, заденет ли это меня. Я поняла, что он хочет подвергнуть меня испытанию и не подала никакого вида. Он поставил мне это в заслугу и больше не уходил. Он всё своё время проводил подле меня, перелистывал мои книги, немножко критиковал их в кривь и в кось, делая вид, что очень интересуется ими во всяком случае. Он давал мне хозяйственные советы, как человек, который умеет всё упростить, помогал мне развлекать бабушку, сопровождал меня на прогулке, делая вид, что не ищет случая оставаться со мной вдвоём». Но в то же время пользуется им, чтобы заставить меня оценить будущее таким, каким он его понимает.